глава 10. Нам нужно жить долго. Дожить здоровым до старости и скоропостижно скончаться – желание многих, но такое случается редко. Конец человеческой жизни часто представляет собою сильно обтрепанный край, время, когда число дефектов все увеличивается, пока не закончится смертью профилактика и раннее врачебное вмешательство позволяет нам де-факто дольше оставаться больными, затягивая фазу внутренних повреждений, и смерть наступает позже. Годы множащихся недугов не исчезают, но смещаются к более позднему возрасту. Можно согласиться с бывшим нидерландским премьер-министром Вильямом Дреэсом, который при введении базовой пенсии AOW высказался за то, чтобы выход на пенсию соответствовал ожидаемой продолжительности жизни, и мужчины должны были бы работать до 70 лет, а женщины – до 72 лет. В среднем нидерландская женщина полжизни болеет. Вскоре после 40 лет у нее возникает первая хроническая болезнь, и затем жизнь продолжается в среднем еще 43 года. Сегодня болезни у женщин проявляются на 10 лет раньше, чем 25 лет назад. Поворот к состоянию полжизни в болезнях завершился незадолго до 2010 года. Как ни странно, в 1940-е годы Нидерландские женщины не чувствовали себя больными, так же, как и в 1950-е и в 1960-е годы. Две трети женщин в возрасте от 55 до 65 лет заявляют, что у них хорошее или даже очень хорошее здоровье. Менее одной из десяти, и это справедливо даже для 85-летних женщин, Чувствует себя, по собственному признанию, плохо или очень плохо. Только по достижении 75-летнего возраста половина женщин признаются, что уже не так хорошо видят и слышат и не так подвижны, как раньше. Большинство женщин лишь тогда начинают испытывать некоторые неудобства. У мужчин все протекает примерно так же.